В храме музыки. Денёк у Соколова выдался бурным. Поймав на улице лихача, Соколов подбодрил его кулаком по спине. Гайни кобылий командир на Большую Никитскую. Через пятнадцать минут сумасшедшей гонки остановились у детища Николая Рубинштейна, консерватории. Сыщик направился в класс скрипки к легендарному педагогу Гржимали. Протянул фото. Вам лицо это знакомо? Старый Гржимали, близоруко ощурясь, вгляделся в тюремное фото и удивился. «Батюшки! никак это Казарин! Почему полицию интересует этот прекрасный юноша, питомец самого Ауэра? Вениамин Казарин закончил, вы знаете, Петербургскую консерваторию. Закончил с блеском. Леопольд Семенович Ауэр ставит его в один ряд с такими яркими талантами, как полякин, хейфец, элиман, цимбалист». «У нас Ванечка давал концерт в нынешнем мае. Успех полный. Скажите, а вы не родственник того самого Соколова, знаменитого сыщика? Ведь о нем такие истории вся Москва рассказывает. Однофамилец. Жуткий человек. Ну и хорошо. А Казарин переехал к своей юной супруге в Саратов. Там хочет консерваторию открыть. Вениамина пригласили преподавать. Кстати, у нас сегодня будет вся Москва. Играет соученик Вениамина Ефрем Цимбалист. Ах, прекрасный дар». Соколов надолго задумался, потом решительно произнес. «А нам два кресла, Иван Войцехович, найдете? Я хочу прийти с Казариным». «О, в таком случае отдаю два своих места в директорской ложе. Начало ровно в 9 Соколов вновь помчался в Бутырскую тюрьму.